Глава двадцать вторая. Осторожно поворачиваю голову, держа медведей в поле зрения, но говорящей девушке все равно не вижу. Она скрывается где-то в темноте. А вот Джоэл, глянув на нас, сплескивает руками, не выпуская из правой своего добряка. Пожалуй, в иной ситуации это бы смотрелось комично. «Это сестра моя, Джерна. Рассказывал я про нее, когда в университете еще были». Так, что со зверьём разным управляться может. Вы не стрелять столько, а то обидится. Из темноты снова звучит женский голос. Что ты ещё ему во мне рассказывал, Джоэл? Сплетничал, значит, о старшей сестрёнке со своими новыми друзьями? Здравияка безкуражно смотрит в сторону, откуда слышится её голос. Ничего такого и не думал рассказывать. Только что ты со зверями ладишь? Да с медведем как-то раз спала. похватившись добавляет. «Э, в том смысле, что именно просто спала, а не, ну, ну ты, в общем, поняла. Вконец растерявшись, повышает голос, кажется, найди аргумент. Хватит уже издеваться. Тут наследник престола, в конце концов. Выходи уже. Медведи отступают назад, скрываясь в темноте. А к границе света подходит рослая девушка с длинными чёрными волосами, щурящая глаза. Схожесть с Джоэлом видна невооружённым глазом: скулы, черты лица и широкие плечи. На правом бедре тоже висит топор. Оглядывая нас, упирает руки в бока. И кто из них принц? Вздохнувший Джоэл поднимает руку, показывая на меня, после чего его сестра делает ещё несколько шагов, приближаясь и показательно рассматривая. Нахмурившись, интересуется: "Ты, значит, наследник? Да я гадаю?" Началась очередная заваруха, и ты решил воспользоваться предложением Добрика Джойла, спрятавшись у нас. Интересный поворот. Пока я формулирую ответ, её брат сам принимает ответ. Война там, Джер. Вся империя бурлит. Мы сами из Керса, где Орнос э, командовал обороной. Девушка пренебрежительно поморщившись дёргает левой рукой. И игры снова принялись убивать друг друга. Не такая уж великая новость. Ладно, раз вы уже здесь, идём в дом. Поговорить можно и там. Развернувшись, направляется вперёд. А рядом со мной протяжно выдыхает воздух Айрин. Для чейницы, живущей на болотах, она как-то слишком задирает нос. Эйкер, озирающийся по сторонам, неожиданно шикает на виконтессу, поднеся палец к губам, и девушка замолкает, не развивая свою мысль дальше. Так, в тишине и продолжаем путь, следуя за Джоэлом и Джерной, что тихо переговариваясь идут впереди. Жилище, показавшееся в темноте, оказывается двухэтажным бревенчатым домом, больше напоминающим небольшую усадьбу. Снаружи тускло светит одинокая лампа, висящая около крыльца. За домом ещё виднеются редкие деревья, которые можно рассмотреть в свете выглянувшей луны. Насколько я понимаю, мы как раз на опушке леса, постепенно переходящего в полноценное болото. Обернувшись на звук скрипнувшей двери, вижу, как Джоэл уже заходит в дом и, закончив рассматривать местность, шагаю к ступенькам крыльца. Оказавшись в просторной прихожей, окидываю её взглядом. Пока ничего сверхъестественного, за исключением топоров Джерны и Джоэла, свечение которых заметно даже в доме. В остальном, обычное жильё, сложенное из брёвен. Разувшись, проходим дальше, оказавшись в помещении с большим прямоугольным столом, рядом с которым стоит скамьи. Жёрно приглашающим машет рукой, и мы следуем примеру Джоэла, занимая места. Обращая внимание, что Рейкер постоянно шарит глазами вокруг. Нотных комбинаций не использует, но старого мага явно что-то смущает. Вот только рассказывать он пока об этом не спешит. Как только саживаемся в проёме, что ведёт вглубь дома, возникает женщина, немедленно бросившаяся к Джойлу. Судя по тому, как они обнимаются, это и есть его мать. Странность только в том, что на вид ей действительно не дашь больше полусотни лет, а то и 40. Хотя она однозначно должна быть старше. Закончив причитать о том, как она рада видеть сына, отправляет его назад за стол и, повернувшись к жерне, стоящей позади со скрещенными на груди руками, хмурится, тоже указывая ей на скамью. Девушка с некоторой неохотой подчиняется, и женщина располагается рядом с ней, обводя нас взглядом. «Давно у нас никого не было из гостей. Вы простите, если что. Я мать Джоэла, Дайра. Очень рада видеть здесь его добрых друзей». Поморщившееся джерно тихо ворчит. Это ещё вопрос, насколько добрых. Предполагаю, что девушка добавила бы что-то ещё, но неодобрительный взгляд матери заставляет её замолкнуть. А сама женщина переключает внимание на Джойла. Может быть, представишь своих приятелей? Тот на момент растерявшись, принимается за дело, начав с Арсы, что сидит справа от него. Это Арс Ваерё, сестра Орнеса. вернее, не сестра и не родня даже. Ну, формально была сестрой, пока всё не раскрылось. Зафнувшись, обрывает путанное объяснение. В общем, графская дочь. Джерни не сдерживая усмешки, покачивает головой, а парень продолжает. Константой сын Георгиса. Рядом с ним крот сына Признанная, что пару раз посла на всём жизнь, вы её так просто не почувёте. На ней защита, наложенная бабушкой Канса. Вижу, как брови Дайера ползут чуть вверх, и она перебивает сына. Блезли, застывший с открытым ртом Джойл кивает, а его мать, поняв, что невольно выдала себя, делает жест рукой, давая понять, что парню надо продолжать. Что занятно, На лице Джерны тоже отображается удивление. И судя по направлению взгляда, причина этого тот факт, что Даера знакома с одной из фигур за пределами Хельгинских болот, да ещё и из рода Хёрдисов. Дальше Орнос, ну, то есть э, Кирнос Эйгар, законный наследник престола Норкрума и его э, женщина Викантаса Аринмно. Заминка не уходит от внимания девушки, и она бросает на парня свой взгляд. Но к счастью для него, её сейчас куда больше занимает личность Дайры. И э, Сонор Кронс ещё один наш э, спутник. Его сестра пренебрежительно фыркает. Уже врёшь своей собственной семье, братец. Кьюз здесь нет, но даже я скажу, что в этом теле совсем другой разум. Здравяк покраснев вопросительно смотрит на меня. И приходится включаться в беседу. Это Эйкер, маг, живший ещё до войны трёх императоров и заточённый на долгие годы. Сонор Кронс погиб во время покушения на Морно в императорском дворце. А вот тот крылатый парень в углу, ещё один призванный по имени Сейс. Джернос скептически ményekнет, но удерживается от реплики, а её мать задумчиво нас разглядывает. Если я правильно понимаю ситуацию, Вы решили здесь от кого-то спрятаться? Задавая вопрос, смотрит на меня, сразу показывая, кому следует на него отвечать. Пожав плечами, формулирую фразы. До недавнего времени моё настоящее имя было известно немногим. Теперь же о нём говорит вся империя, что автоматически делает меня целью для всех претендентов на власть в Норкруме. Чуть нахмурившейся Дайра пару секунд раздумывает. И все твои спутники согласились рискнуть своими жизнями. Первым ей отвечает Канс. «Мы и до этого бывали в переделках. Орны за нас тоже рисковал. А по поводу претензий на престол я уже давно советовал ему начать сколачивать коалицию для броска на Схердос». Женщина улыбается, с интересом смотря на Тонфоя. «И какую коалицию вы хотите собрать, сидя на болотах?» Сын Хердиса косится в сторону Схердоса. И внимание дайры быстро переключается на меня. Сначала раздумываю над вариантами ответа, но потом понимаю, что она в любом случае увидит всё своими глазами. Пока мы намеренно сформировать отряд, который станет ядром для будущей армии из числа призванных химер. Судя по словам Джойла, здесь водится немало разнообразной живности, которая вполне подойдёт в качестве исходного материала. Гановея рассматривает меня А чем-то раздумывая, он слегка чут дёргает головой. Ладно, это всё можно обсудить завтра. Пока же, думаю, вам стоит поужинать и отправляться на отдых. Мы и так вместо трапезы вас встретили расспросами. На лице Джоэла отражается явное облегчение, а вот его сестра, насколько я понимаю, таким поворотом дела не очень довольна. Тем не менее, благополучно себя сдерживает, поднимаясь со скамьи следом за матерью. Спустя минуту мы уже рассаживаемся в другой, намного более уютной комнате, где стоит пара квадратных столов, а из соседнего помещения доносится запах еды. Скоро перед нами расставляют деревянные миски с густым супом, к которому добавляется пара блюд с громадными кусками хлеба. Когда вижу последний, в голове мелькает мысль: будет ли работать здесь мой Иван? Но тестировать его прямо здесь кажется не слишком корректной идеей по отношению к хозяевам. Суп, оказывается, похлёбка из лягушек, что заставляет Айрин и Канса отнестись к блюду с изрядным подозрением. Оба осторожно заливают в себя по одной ложке, прислушиваясь к ощущениям. Впрочем, спустя пару мгновений аристократы жадно набрасываются на еду. От них не отстают и все остальные. стремительно опустошая тарелки. Пока обе встретившие нас женщины находятся на кухне, Эйкор пускает в дело короткую нотную связку, проверяя пищу на траву, за что получает неодобрительный взгляд Джоэла и насмешливый от его матери, когда та показывается в дверном проеме. Не знаю как, но Дайра точно почувствовала применение магии. Если добавить к этому светящееся оружие, измененный магический фон — И все рассказы моего соседа по комнате о своём доме, э, картина получается весьма странная. Единственное предположение, которое у меня пока имеется, магический фон из-за прошедшей рядом битвы исказился настолько, что обеспечил местных жителей определёнными способностями. Интересно, до каких пределов они добрались и что могут сделать, находясь здесь? После лягушачьей похлёбки приносят чай, по словам Дайрю, заваренный на местных травах, и тело начинает стремительно клонить к сну. На момент даже возникает мысль, что в еду или напиток подсыпле какой-то вариант натворного, но с другой стороны, глупо ждать такого подвоха от Смита Джоэла. Да и Гейкер проверял абсолютно всё, что появлялось на столе, несмотря на откровенное веселье Дайры. Когда уже заканчиваем с чаем, в комнате появляется ещё одна девушка, в отличие от Джерны, совсем не похожая на Джойла. Невысокая, стройная, с рассыпающимися по плечам длинными волосами и огромными глазами. Зайдя, осматривается и сразу шагает к Кейкру, около которого останавливается, уперев в него взгляд. Как интересно. Такой старый и такой молодой. повернув голову налево, смотрит в пустое пространство. Ты прав, Барис. Удивительно, секунду помолчав, добавляет. Может быть, если он покажет мне, как это провернул. Предполагаю, что это и есть вторая сестра Джоэла, умеющая говорить с призраками. И судя по всему, один из её подопечных прямо сейчас клянчит новое тело. а девушка внезапно переводит взгляд на меня и скользящим рывком перемещается на несколько метров, замерев рядом. Настолько быстро, что я и не успеваю толком уловить движение. «Странный ты. Не призрак, но и не совсем обычный человек. Как будто тебя вынули из собственного тела, перекрутили, выжили соки и засунули назад». Вижу, как недовольно хмурится Джерна, сидящая за соседним столом, и спешу исправить ситуацию. После отравления я был в очень тяжёлом состоянии. Не знаю, какие именно варианты лечения использовали маги в дворце, но как результат, я практически полностью потерял память, хотя и сохранил жизнь. Девушка наклоняет голову вбок, продолжая внимательно рассматривать меня. Интересно. Надо будет как-нибудь изучить тебя поближе. Арина, развернувшись на моём стуле, весьма яростно хмыкает, показательно выражая недовольство. и, увидев недоумевающий взгляд Кьюз, объясняет словами. «Единственный, кто может близко изучить Орноса, это я. Не советовала бы соваться к моему мужчине». Если я верно понимаю взгляд сестры Джоэла, она не совсем понимает, в чем дело. Но, тем не менее, отходит в сторону, располагаясь рядом с Джерной и продолжая тихо переговариваться с невидимым нам призраком. А спустя несколько минут нас отправляют спать на второй этаж. Вот становится понятно, что при строительстве этот дом явно рассчитывался на большую семью. Иначе объяснить наличие тут десятка спальных комнат попросту невозможно. Оставвшись наедине с Арином, подхожу к окну и, выглянув наружу, вижу большого медведя, водящего носом метрах в 30 от дома. Зверь поднимает голову, глядя на окно, и через мгновение исчезает из виду, умчавшись в лес. Чуть подождав, отхожу от окна и запираю дверь, принимаясь раздеваться. Викантаса, сбросив с себя всю одежду, усаживается на кровать и, прикусив губу, разглядывает стены комнаты. Чудное здесь всё. Нас может и не найдут, но как бы самим не остаться в этих болотах. Положив револьвер на сколоченную из досок тумбочку около кровати, ожимаю плечами. Не думаю, что нам угрожает какая-то опасность в этом доме. В конце концов это семья Джоэла, а не какие-то неизвестные люди. Девушка морщится. Ну да, особенно та его сестра, что хотела тебя изучить. Ещё раз такое вслух произнесёт, я ей ствол револьвера в изучалку вобью, чтобы головой своей думала. Судя по лицу Мэно, говорит вполне серьёзно. И я, вздохнув, робую направить её мысли в другое русло. Ты же понимаешь, что она совсем не это имела в виду. И второй момент, Призрак, о котором она говорила, может быть здесь прямо сейчас. Айрин, прищурив глаза, обводит взглядом комнату. Ну так пусть смотрит и слушает. Может, до неё быстрее дойдёт, что посягать на чужое не следует. О спокойете, выходит только минут через 5. Правда, в итоге Мно изрядно обижается и отворачивается в другую сторону, злобно сопя и бормоча что-то о тупых, как рыцари-мужчинах, что не могут понять, когда их пытаются соблазнить. Правда, засыпает все равно раньше меня. Я еще около получаса лежу в кровати, пялясь в потолок и размышляя о том, кем на самом деле являются родные Джоэла. И если учитывать возраст Лезлы Тонфой, которым она заслужила свою репутацию, то Дайре должно быть приблизительно столько же лет, хотя выглядит она намного моложе. Что наталкивает на еще один интересный вопрос. Сколько на самом деле лет... Мой ему соседу по университетской комнате. Должно быть 19. Но что-то мне подсказывает, ему вполне может оказаться за 30. Или наоборот, 15. Что отчасти объясняло бы смущение при контактах с женским полом. В конце концов, тоже отключаюсь, набросав в голове приблизительный список вопросов, которые надо прояснить на следующий день. Просыпаться приходится совсем ранним утром. Джерна проходится по всем спальням, с грохотом стуча в двери и призывая из нежных горожан подниматься. Как выясняется, это формат местного приглашения к завтраку. Внизу нас уже ждут порции чая и бутерброды с медом и маслом. Сама девушка исчезает практически сразу, как только мы располагаемся за столами, да и остальных членов семьи не видно. Когда подозрительно наглядывающееся по сторонам Айрин спрашивает у Джоэла: "Куда все пропали?", тот помахивает рукой с зажатой в ней половинкой бутерброда. "Матушка к стаду, наверное, пошла. У нас тут недалеко лось пасутся. Да, коров с козьми немного есть. Джерн поди на охоте, а Кьюса она целыми днями по болотам гуляет". Объяснения на его взгляд, видимо, вполне исчерпывающие. Потому что парень замолкает, погрузившись в еду, а я переглядываюсь с Икаром и Кансом. Как-то у них всё слишком просто, особенно если учесть, что направление нашего полёта всё же могли отследить, и сюда может спешить отряд солдат, отправленных за головой наследного принца. Возможности джерны в плане контроля медведей безусловно впечатляют, но не думаю, что это позволит справиться с группой магов, если таковая здесь появится. Котя, как знать? Вполне может быть, что у семьи Джойла припасены и другие сюрпризы. Закончив есть, сама роженица этих мест поднимается на ноги, вливая в себя последний глоток чая. Поставив кружку на стол, довольно улыбается. Ну что, идём? Первый реагирует Айрин, которая за весь завтрак не жевала даже одного бутерброда. Куда и зачем? Здоровяк чуть тушуется. Ну как вы же сами говорили, нужны рыцари и харги. Пройдёмся, посмотрите, кто тут у нас обитает. Переведя взгляд на канса, с лёгким ехидством добавляет. Может, и графов встретим, общаетесь. Конец третьей книги. Декабрь 2020 года. Примечание. Запущен цикл приквел по этой же вселенной.